Отцы были еще слишком сильны, а дети не слишком влиятельны, хотя и многочисленны. Но Карфаген сам подтолкнул войну. Когда Рим уже склонился к тому, чтобы решить спор между Карфагеном и Мессиниссой в пользу не дружбы, но справедливости,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 и обрушились с пламенной уропатриотической речью на римских послов. Карфагенине, как мы помним, люди сверхэмоциональные, неврастенические даже. Речь демократов так завела депутатов, что они в патриотическом угаре едва не прибили римских послов.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 Ну, что тут сказать. Эйнштейн был физиком, а не психологом. А Фрейд, по-моему, он чересчур увлекался сексом. Болезненная акцентуация на этой сфере сыграла с ним злую шутку. А как еще можно назвать психоанализ? К тому же в позиции Фрейда видно противоречие. Есть ли причина войн?